двух лошадной фермой, а не барской плантацией былых времен, с выгонами, где послось множество мулов и отличных лошадей, с хлопковыми и кукурузными полями, простиравшимися насколько сколько хватал глаз. Но все, что у них осталось, было отменное. И настанут лучшие времена, и можно будет вновь поднять эти акры заброшенной земли, лежавшие под парами. Земля будет...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 и старалась не смотреть на разверстую красную яму. Вот на дорожке ведущие от дома показались Джим Тарлтон, маленький Хью Монро, Алекс Фонтейн и младший внук старика Макра. Они несли гроб с телом Джералда на двух дубовых досках и двигались медленно и неуклюже. За ними...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 Угольно-чёрных, всего несколько месяцев тому назад, когда она уезжала в Атланту, появилась седина,